Глава восьмая. Незапланированный выход. Внезапно появившийся на платформе станции Виктор Труманец выпучил в ярости глаза и, вытянув вперед руку, тыкая пальцем в сторону Сергея, зло прорычал. «Ты!» «Ну я!» – Маломайский пожал плечами, внешне демонстрируя невозмутимость. Однако внутренне он напрягся, молясь всем мыслимым и немыслимым силам, чтобы никто из группы Виктора в своем походе на станцию Полянка не пострадал. — Я из-за тебя столько времени потерял, — рычал бывший Моновец, решительно шагая в сторону сталкера. — Надеюсь, что ты только время потерял и ничего больше, — проворчал в ответ Маломайский. — Чего? — Виктор подошел вплотную. — Я говорю, что там на Полянке? Сергей давно знал этого человека, иногда ему очень хотелось зарядить Виктору в лоб своим тяжелым ботинком. Сейчас как раз такой случай. — А нет, там ни хрена! Никаких, мать твою, монстров! — ехидно заявил Турманис. — Гермоворота только распахнуты, но мы их захлопнули, раз уж у тебя кишка танка была! — Вот и хорошо, значит живы все. Надеюсь, что эти монстры ушли на поверхность. Они в тоннеле, подумал сталкер и вслух добавил. «Ты уверен?» «Уверен чтоб тебя!» «А трупов человеческих там не было? Два мертвяка?» «Нет, черт тебя дери!» «Точно?» «Да точно, мать твою!» «А статуи, статую на месте?» «Ах вот она что!» Зло засмеялся Виктор. «Так бы и сказал, что обделался из-за статуи!» Внезапно в разговор вклинился в стоявший в стороне странник. Он подошел, ткнул Виктора пальцем в лоб и заявил. — Задница! Утухни! — А ну руки убери! — зарычал на него Турманис. — Что это за обморок с тобой таскается, а? — Ты ведь, уша его лучше не зли, — усмехнулся Сергей, медленно ругая попутчика, что тот постоянно лезет на рожон. — Это бывший альфовец. С амнезией только. Но рефлексы на месте. Он в Тайнели кошку загрыз, как и учили спецнази спецназе. Так что осторожней. Турманис посмотрел на Странника с сомнением. Однако он, похоже, вспомнил попытку того слопать убитую на кордоне крысу. «Да хловат он. Для альфовца. Что-то». Чуть успокоившись, проворчал Виктор. «Зато лом в узел может завязать». «Ага». Покачал головой Турманец. «Не веришь? Ну принеси лом!» «Да идите в оба!» Махнул рукой Виктор и ушел. «Хороший мужик, но иногда бывает редкостным придурком!» Вздохнул Сергей, обращаясь к Страннику. «Ну ладно, как мы с тобой теперь-то поступим?» Странник снова ткнул пальцем в потолок. «Туда! Моз!» «Опять двадцать Ну допустим я с экипировкой! А ты как туда пойдешь?» — Значения нет. — Ага, герой. Маломайский качнул головой и усмехнулся. — Ты хоть на поверхности бывал? — Я там жить. Ничего не надо. Только мозг. — Ты там жил? Когда? До катастрофы? — поморщился сталкер, чувствуя абсурдность заявления странника. — Всегда! — мотнул тот головой. — Да иди ты! Ну хорошо! Отбросим этот бред и представим, что мы идем на поверхность. Мы же в полисе сейчас. Ты представляешь, что будет там, на поверхности, рядом с выходом? Что? Библиотека, балбес! Великая мать ее библиотека! Ну и что? Странник развел руками и пожал плечами. Как это что? Ты что, не знаешь, что там живет? Чертовы библиотекари! Да я лучше еще раз заночу рядом с гнездом Вечухи, чем подойду к этим тварям на пушечный выстрел! стран вдруг стал прямо напротив Маломайского и пристально посмотрел ему в глаза. — Сергей, ты страх? Страх плохо. — Нельзя страх. Это смерть будет. — Ну мне как тебе надо быть ужаленным на голову, чтобы ничего не бояться, — хмыкнул сталкер. — Ты не понял, Сергей. Страх убивает разум. Оставлять место для мост, ища мост, нельзя. Маломайский ничего не понял из этой реплики, что именно хотел сказать попутчик. Однако был согласен с тем, что страх вел к гибели. Он-то умел усмирять свой страх на выходах в город посредством замещения его промотанием себе под нос шуток и готов был биться об заклад, что это его всегда спасало. Пусть даже страх оставался, а шутки были лишь осмысленной формой. Попыткой взять этот страх под контроль разума. Сергей давно уяснил, что поглощающие страху в его ремесле нет места. Иначе погибель не заставит себя долго ждать. Придя на этот страх, как стигмат на запах крови. А стигматы очень далеко чули даже кровоточащую царапину. И вот сейчас, глядя на неимоверную глубину больших глаз, Своего напарника Сталкер понимал, насколько он прав, говоря о губительных силах страха. Но идти на выход он считал безумием, хотя этот взгляд казалось сейчас заставить его согласиться. И Странник словно почувствовал, что воля Сергея начинает поддаваться гипнозу его глаз. Вдруг отступил, повесив голову. Сделал еще несколько шагов назад, пятясь с неуклюже. Снова посмотрел на Сергея, как-то грустно улыбаясь, И подняв правую руку по-детски, ею замахал. Не надо, Сергей! Странник, один пойду! Был рад тебя знать. Очень! Сказав это, он повернулся и побрел в поисках выхода на поверхность. Ломаський какое-то время смотрел ему вслед. Кто же тебя отсюда так-то выпустит? проворчал он. Сергею было сейчас стыдно. Глядя в спину этого странного человека, было стыдно перед ним, перед самим собой, и чувствовал он, что происходит что-то совершенно неправильное, и эта неправильность очень скоро обретет свою непоправимость. Сергей вздохнул, и решительно направился за странником, схватил его за локоть и развернул: "Слушай, может я молом тронулся, но черт тебя возьми! Надеюсь, что ты уверен в своих словах, и надеюсь, что все это того стоит. Понимаешь?" «Да!» Странник улыбнулся и кивнул. «Что да? Да, понимаешь? Да, уверен в том, что это того стоит? Да, понимаешь? Да, уверен!» Пошли обратно к коменданту, чертя дери. И сталкер увлек Странника за собой. Ох, чую, я пожалеть не придется, горько. «Не бойся, Сергей, страх, плохо!» «Заткнись, пожалуйста!»